А кроме рыбы там торговали и дикими утками, пойманными в селки. Шелохвосты, черки, свиязи и селезни и уточки в зимнем оперении. А такого нежного, сложнейшего, как у наших вальчнепов, узора оперения я у диких уток никогда раньше не видел. Я любовался этими птицами, их невероятным оперением, прекрасными глазами любовался жирной, мокро поблёскивающей, только что выловленной рыбой и прекрасными овощами, выращенными на человечьих экскрементах, именующихся там ночной подкормкой. А овощи были такие красивые, что твои змеи